И начался тут смертный бой. Первым понесся боевой клич франков Монжуа, и следом сами франки несутся во весь опор. Как услышали сарацины клич Монжуа, скорее все прыгать, а как увидели стена железная, несется. Выхватили они сабли свои с клинками кривыми из ножен. Обезумели кони, рвут у дела, из-под седаков вырываются. Стараются всадники обуздать коней. да крови шпорят, навстречу франкам норовят пустить. Пустили. Мечатся юрки, верткие всадники, кричат Алла, Аллах, И град, стрел на щитах у франков дробь выбивают. Роланд молнии мечется поплю боя. То там мелькнет, то здесь, один хочет всех франков защитить, Один хочет своей рукой всех мавров поразить. Нистовый граф Роланд, Как лев гордый он и лютый. Врага за врагом мечом Своим дюрандалем рубит и режет, А конь его Ельянтиев Кидает врагов, раскидывает, Того лицом к небу, того лицом к земле, А левье копьем разит врага. Семьсот уже победил сам весь в крови, и конь его залит кровью от ушей до самых бабок. Удачен бой, лавант! рук мой, Оливье, с ума вы сошли? Где ваш копейный наконечник? В такой битве заборной жердью не бьются. Быстрее доставайте ваш меч. А я и древком, как копьем, бью врага, мой друг. Жестокий. Ужасная кровавая сеча. Как много тысяч уже погибло сарацин, Но и франков ряды поредели. На глаз видны Роланду пробелы и просветы. Жизнь свою отдают его воины, Чести Франции не роняют, Яростней львов и тигров. Бьются они, но велики потери. Щемит сердце Роланда тоской и скорбью. Чувствует на себе вину Роланд, Не уберег, не сохранил сынов милой Франции. Еще неистовый мчит он пополю, С разгона разит дюрандалем глушить свою тоску и скорбь. Быстрее, чем олень от псов Кидается враг от Роланда, Беснуется Марсили на коне, И тут его нагнал. Увидел стяг с драконом. Без расплаты, король Марсилия, от меня не идешь. Мерзее всех! Мне... Конь отменный у Марсилия. Он ласточки и ястреба быстрее. сам Марсилий храбрейший воин. Но он служит лжи. Орланд правее. И отлетает под ударом Дюрандаля правая рука Марсиле вместе с мечом. Подхватили Марсиле слуги верные и скорее повезли в Сарагоссу погибать там королю Марсилии. Путал поле, расцепились войска, передышка наступила. Роланд в сиреневых одеждах, кровью обогренных, объезжает поле боя. Другое поле. Такой ужасный конец. Франков горсть осталось. Что делать, посоветуйте. Теперь уже все поздно. Последней битвы не минуть. Одно осталось нам. Подороже свою жизнь продать, не запятнав ее ни самым малым пятнышком. Я затрублю, Болифан. Вернется Карл... Позором вы себя покроете. Карл все равно не успеет прийти. Прежде надо было это делать. Нам ваша дерзость, безрассудство и гордость будут жизни стоить. С рассветом вернемся в бой, Роланд, и сложим здесь свои кости на горе милой Франции, но во славу ей. Спасти нас уже никто не может, неминучая гибель ждет нас. До конца прошли мы свой земной путь, и все же трубить Роланд в свой рог, придет Карл, придут Франки, отомстят за нас, поплачут над нами, увидя нас в куски изрубленными, крошево подберут. Намулов навютят и домой везут хоронить, А не то сожрут нас тут волки, свиньи или псы. Взял свой могучий рок Роланд И затрубил в него. Что есть силы трубит Роланд, Зовет Карла, И тоской Роландовой изливается белый рок-алифан, Могучий посыл Роланда, отчаянным зовом Карлу стремится догнать его, остановить, поворотить. Трубит, трубит, роланд. Ну уж беда. Уверяю вас, мой король, это шутки Роланда, очередное озорство. Наверное, оленя или косулю травят в горах, вот и трубит об этом на весь свет, а Перов потешает похвальбою. Вот они, заложники, все кровные родичи Марсилия. Но мне все же думается, беда. Как ребенок, король Карлсом, а сбродство Роланда. Вот это что! Вспомните, как, не спросясь вас, он нопль взял и изрубил врага под стенами. А чтобы вы не узнали, велел потом водою вымыть лук. Какой печальный зов! Надрывный вопль Алифана. Только тяжко раненый зверь, жизнью прощаясь. Ты предал нас, Ганилон! Задержать теперь хочешь! Изменник ты! Схватить Ганилона! Заложников схватить! Поварам взять Ганилона к себе в обоз, Глаз с него не спускать, Следом вести в обратный путь пускать коней! Шестьдесят тысяч рогов и труб вскинес. Как колпаком покрыли горы трудным звуком. Войско ярым гневом полон Карл, мчит он, мчат франки на выручку Роланда. Далеко позади отстал овоз. Повара за шею привязали Ганелона, как лесного медведя, посадили на цыпь. бьют чем не попадя. Сник Ганелон, Зверь Клавит. Уже не способный по делам предателю, и это еще не все. А бьются горсть храбрецов, от искр на поле травы забывали. Ах ты, язычник нечестивый, пакостник! Чтоб тебе пусто было, а граф Оливье руку поднял. Сейчас отправлю прямо вот. У графа Оливье по самую рукоять меч кровью взмог. Нагнулся он в седле, Думал меч отраву обтереть и что-то полоснуло его под глазам. Хочет Оливье отвести помеху с глаз долой, но отвести не может горе. Оливье не видит. На ощупь берется за рукоять меча и на слух шпорит коня в самую кущу врага. Он да рыбкою летят через головы своих же коней сарацины. Не заносись! Видали мы такие? Ничьванься недевно не скозливая! Жаль, не увижу, как твоя голова в ахе не будет болтаться. Здесь упокоишься! Да Петрусь, Ну, наконец-то я тебя достал! Ох, рожа постная у тебя! С такой в монастыре сидеть и на поле родном. Охован ко мне. Смерть подошла. Побудьте возле друга в этот час, если ты мертв. Мне жизнь, мне в моготу, и упадает оливье с коня прямо на руки Роланд. Видит Роланд, что кончается граф. Заплакал Роланд и прочь понес оливье. Вынес Роланд оливье из боя, на зеленую траву положил. И кончился тут благородный граф. Кинул оливье, тот мертв и больше в друге не нуждается. Турпену помощь нужна. Один он еще на поле держится. Всех прочих бой унес. Не отлынивает копья. Я одно достану. Висеть тебе на нем ровно зайцу в мясной. Держитесь, он сеньор. Моей спине, Ролланд, за место коня павшего вставайте. Спина к спине стоят удальцы, с плеча рубят, рьяно колят. Попробуй, зунься! И враг оробел, как на чудо смотрит на этих двоих. Верно, все же правда на их стороне. На крик закричали сарацины, диким воплем завопили и кинулись бежать прочь. Карл Недалеко уже. Как раз вовремя, Роланд, я не дождусь Карла. Мне время в грехах кается. Сведи меня туда, где лежит Оливье. Нет? Лучше я сам пойду. За себя и за всех разом стану просить я Господа Бога, чтобы пропустил нас ворот рая, велел бы отпереть. Тяжелым шагом зашагал архиепископ, гордо Поднята голова Турпеда, но свое в руках несет. Одного за одним, прижимая груди, как малых детей, переносит их Роланд туда, где уже лежат Оливье и Турпен. Кончились тут силы Роланда. Один он остался, Чувствует Роланд, что и от него смерть совсем уже недалеко торопит. Вот-вот унесет, чувствует Роланд, что прошла его жизнь, и истекло ее время. Лег Роланд на траву лицом к врагу, чтобы знал Карл, что хоть погибли они, Но вы видели, врагу не сдались. Протянул рыцарь граланд руку с перчаткой к небу, перепоручил себя ему и навеки закрыл глаза. Так и нашел его там Карл, великий император. В объятья принял. Стер кровь плащом на горностаях, Затем закрыл лицо свое король, Рвет бороду и горько-неутешно плачет. Что со мной? Не плакать, мстить должно. Жмей седлать О, мой король, скоро солнце закатится И не поспеем мы за врагом Останови же солнце в небе Задержись свой бег И совершилось чудо Остановилось солнце в небе король к стенам Сарагосы, Как ковыль под ветром склонились перед ним Марсилиевой. войны. Сам король Марсилий лицом к стене отворотился, умер. Все башни Сарагосские, десять больших и пятьдесят малых королева Бромимонда сама сдала королю Карлу. Теперь королю Карлу Надо вернуться в Ронсеваль. Надо вызвать пред лицо свое изменника и труса Ганелона. За руки за ноги к четырем диким коням велеть привязать предателя и на четыре стороны велеть пустить коней, размыкать по полю. Надо всех павших франков захоронить, сложить в ров погребальный, за упокойный чин совершить, горючими слезами оплакать. Собою всех не увезешь, только троих увезут в милую Францию Роланда, Оливье, Детурпена. Повелел Карл Им грудь рассечь, сердца вынуть, в шелк закутать, тела валенье шкуры зашить в трех мраморных крабах вести. Милая Франция, прекрасная Франция, как ты осераешься?